Но это пройдет. Серый вдыхает. Под серой кожей, начинающий дрожать от холода и потери, клокочет легкие. Теперь ему нужно дышать, чтобы восстановить силы. Но с древесным лучше больше не связываться. Серый стоит.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 которую старик называет сыном, тут начнешь верить во всякое. Что, если Мемов был прав, и веганцы давно не люди? Что там творилось жуткое, это я сам могу рассказать. В помещении конференц-зала собрались все участники экспедиции и Федор с сыном. Горели потолочные лампы. В огромном лакированном столе отражались их вытянутые силуэты. Мирные переговоры, блин. Диггеры смотрели на древесного человека с опаской, оружие держали под рукой. Уберфюрер даже притащил свой пулемет. «Что с ним случилось?» — спросил Иван кивнул на перевязанный бинтом торст твари получеловека. Федор покачал головой. Он говорит, что столкнулся с каким-то новым хищником. Он был огромный и серый. Иван с Уберфюрером переглянулись. Вот это да. Пассажир вернулся.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 — повторил он. — Запомните, его зовут Лаэс. Он отвернулся, пошел к раненому. Древо человек застонал, утробно и жалобно. Иван вздрогнул. Старик успокаивающе положил ладонь монстру на грудь. Тихо, тихо. Погладил. Лаэс. «В этом имени есть что-то эллинское, античное», — мечтательно произнес Федор. «Имя для молодого и прекрасного бога». Уберфюрер за спиной старика покрутил у виска пальцем. Иван незаметно показал ему кулак. так ты еще и ксенофоб», — холодно поинтересовался Мандела когда они вышли из конференц-зала в единочасье превратившегося в госпиталь. — Какие ты слова, однако, знаешь? — Уберфюрер помолчал. — Дурак ты, Мандела. Мне за старика обидно. Хороший старикан, правильный. И тут такая фигня. — Чужой, — сказал Иван. Но при этом его сын.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 Он хотел добавить домой, но вовремя остановился. С некоторого времени становишься суеверным даже в мыслях. Верно, Иван? «Я могу помочь», — сказал Федор. С минуты Иван смотрел на смотрителя реактора, потом поднял бровь. «Серьезно?» Съемная дрезина, раньше такие специальные использовали, чтобы можно было снять их с и снова поставить. На них обычно ремонтники ездили, целыми бригадами. Хороший вариант. Единственное, никакой защиты от тварей. Впрочем, выбирать не приходится. Они загрузились. — Он ленинградский до мозга костяшек, — продекламировал Федор. Посмотрел на Дигеров. — Спасибо, что заехали в гости. Приезжайте еще. Мы с Лаэсом будем рады. Мелкий накрапывал дождь, — подумал Иван почему-то стихами. Федор Бахметьев вышел их провожать. Когда дрезина тронулась, Иван долго смотрел на оставшиеся позади худую фигурку старика. Понурая, одинокая. Потом, когда фигурка стала совсем маленькой, к ней из леса или из-за контейнеров, вообще непонятно откуда взялась, вышла высокая, не по-человечески высокая фигура. Наклонилась низко, будто что-то сказать. Последний момент, когда они исчезали вдали, Иван увидел, или ему это только показалось, что старик поднял руку и положил высокой фигуре на плечо.